Когда твои стопы Иисус, оперша о свои колени, я, может, обнимать учусь креста, четырехгранный брус, И, чувств, лишаясь, к телу рвусь, Тебя, готовя к погребению. Второе. У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчии,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 Я сейчас предсказывать способна Вещим ясновидением Сивил. Завтра упадет завеса в храме, Мы в кружок собьемся в стороне, И земля качнется под ногами, Может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, И начнется всадников разъезд, Словно в бурю смерч над головою Будет к ней обурваться этот крест. Брошусь,